Спустя несколько дней какой-то мальчик вручил мне грязный обрывок бумаги, где было нацарапано несколько слов карандашом. Меня уведомляли, что человек этот опасно заболел и просит, чтобы я зашел к нему на квартиру на такой-то улице, и не припомню сейчас ее название, находящейся неподалеку от театра. Я обещал исполнить просьбу, как только освобожусь, и, когда опустился занавес, отправился в свое печальное путешествие.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 На зажавленной обломанной решетке камин тлели угли. Перед ним был выдвинут старый, покрытый пятнами треугольный стол, на котором стояли склянки с микстурой, разбитый стакан, какие-то мелкие домашние вещи. На полу, на импровизированной постели, спал ребенок, а возле него на стуль сидела женщина. На полке были расставлены тарелки и чашки с блюдцами, под ней висели балетные туфли и пара рапир,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 А теперь, когда я слабо и она меня убьет за этот Джем. Знаю, что убьет. Вы бы убедились в этом, если бы видели, как она плакала. Не допускайте ее ко мне. Он разжал руку и вознеможении откинулся на подушку. Но я слишком хорошо понимал, что все это значит. Если бы хоть на секунду возникли у меня какие-нибудь сомнения, один взгляд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 — А я вам говорю, Джем, что она обижает меня, — тихо сказал он. Глаза у нее такие, что меня охватывает смертельный страх. Я чуть с ума не схожу. Всю прошлую ночь большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо преследовали меня. Я отворачивался, они были передо мной, и каждый раз, когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня. Он притянул меня к себе и прошептал глухо и тревожно. — Джем! — «Должно быть это слой дух, дьявол. Тише, я это знаю. Будь она женщина, она бы давным-давно умерла. Ни одна женщина не вынесла бы того, что вынесла она». С болью в сердце подумал я о том, как жесток и черст был этот человек в течение многих лет, если могла им овладеть такая мысль. Мне нечего было им ответить.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 Среди них люди, которых он когда-то знал, но лица их отвратительные, искажены усмешками и гримасами. Они прижигают его раскаленным железом, стягивают ему голову веревками, пока не хлынула кровь. Он отчаянно боролся за жизнь».